Компаньонка обронила охотники, и мое сердце замерло, мгновенно проведя параллель между оборотнями и теми, кто истреблял их веками. К несказанной радости параллель оказалась ошибочной. Термин «охотники» обрел новое звучание в цивилизованном мире, став клубом по интересам. Вернее, интерес один — артефакты. Членство в клубе получает любой, кто болеет страстью к уникальным раритетам кто собирает их и прячет в бункерах со сложнейшей охранной системой. Охотники роются в старинных рукописях и манускриптах, выискивают ниточки и следы, карты, свидетельства очевидцев, мифы и легенды, документальные подтверждения. Охотники рыщут по планете, в песках, во льдах, на море и в джунглях и находят. Охотники продают, охотники же приобретают. Охотиться за артефактами можно по-разному. Клуб по интересу. Узкий круг увлеченных людей. Известные коллекционеры, чьими именами пестрят атласы и каталоги. И фамилия Милешиных в том числе. Ба, знакомые все лица. Здесь нет места случайным зевакам. Фамилия Зинаиды Никодимовны тоже известна в узких кругах. Вернее, фамилия ее семьи – отца, деда и прадеда. Потомственные охотники с наследуемым даром, чутьем на все необычное. Не те, кто трясется за сохранность бесценных раритетах, в бункерах и сейфах, а те, кто выполняет черную работу. Пехота, работяги. Ищут потерянные города, исчезнувшие цивилизации И велика вероятность не вернуться назад. Сначала дед Зинаида Никодимовны сгинул в тропических джунглях, рассчитывая отыскать остатки древнего поселения змееподобных существ, нагов. Спустя два года дядя с кузеном отправились на север на поиски затерянной ледяной страны, где, по преданиям, было немало чудес, и пропали. А отец отдал жизнь за идею иначе. «Капанане!» «Может, слышали?» Самый крупный алмаз из всех существующих. Земное воплощение третьего глаза Шивы. Говорят, с его помощью можно открыть дверь в параллельный мир. В бесчисленное множество альтернативных вселенных. И мой отец нашел его. Годы упорных поисков, независимая экспедиция. Он вложил все финансы семьи и выиграл. Каппананья стал его фетишем. Отец часами любовался камнем. Запирался в кабинете, забывая о еде, о нас. Не знаю, спал ли он. Он стал параноиком. Ему мнилось предательство и наемные убийцы. Однажды отец разругался с мамой и ушел из семьи. Бросил нас и ушел с пустыми руками, зато с каппанами в кармане. Мама плакала. — Господи, продал бы он этот проклятый камень и дело с концом сплеснула руками Зинаида Никодимовна. По прошествии многих лет нерадостные воспоминания продолжали ее терзать. Отца нашли в трущобах, истощенного, в грязи и вони. Он повесился, задушился на батарее. Это когда надеваешь петлю на шею и ползешь в сторону. Ползешь, а петля затягивается. А капанание пропал. Исчез. Следователь сказал, что имело место самоубийство. Сказал, что на лице у отца было нарисовано посмертное блаженство. А я не верю. Его убили. Но ведь закон не перепрыгнешь, — заключила женщина горько. Отец оставил после себя долги и имя. Маме пришлось продать все. Мебель, книги, фамильные вещи, дом. Зинаида Никодимовна присела на краешек кровати. Потрясши за шнурок, я попросила пришедшую горничную отчая чае с ромашкой и устроилась рядом с компаньонкой. «Семейный дар прервался на отце», — продолжила она, теребя пояс халата. «Удача отвернулась от нас. И брат, и я неудачники. Но лучше быть никем, лучше быть нулем, чем сгинуть бесследно. И во имя чего? Я ненавижу древности и артефакты». «Ненавижу вещи с улучшениями! И волны ненавижу!» Воскликнула женщина ожесточённо. «Лучше не знать и не видеть!» «Спасибо Константину Дмитриевичу!» Он не оставил нас наедине с горем. Уладил и организовал. Оказывается, есть специальный фонд. Маме, пока была жива, платили пенсию за отца. Константин Дмитриевич регулярно звонил. Интересовался делами. Помогал по мелочам. Посодействовал брату с местом в департаменте. Предлагал и мне подобрать партию, но я отказалась. Шмыгнула смущенно. Не умею изображать чувства по заказу. Зинаида Никодимовна предпочла частные уроки игры на фертопиано браку по необходимости. И я взяла ее за руку. Руку уставшей женщины, разочаровавшейся в жизни и людях. Воцарилось молчание. Каждая из нас задумалась о своем. — Ваш папа... — Батюшка, — поправилась я, — он был знаком с Константином Дмитриевичем? — Да, причем хорошо. Константин Дмитриевич финансировал несколько экспедиций с участием моего отца. И, надо сказать, тот ни разу не подвел. У отца не было ни одного провала, — сказала компаньонка с гордостью. После выпитого чая с ромашкой и заверений с моей стороны, что жизнь еще покажет яркие краски, я пожелала собеседнице счастливых снов. — Простите мою несдержанность, — повинилась Зинаида Никодимовна. — Ваш разговор библиотеки задел за живое Мне не следовало наоборот, — заверила я. — Иногда полезно выговориться. Я чувствую, что ваш батюшка был замечательным человеком, и любил вашу маму и вас с братом. Просто ему не повезло с находкой. Вы гордитесь им по праву». Следствие пришло к выводу, что произошло самоубийство, и покрутила пальцем у виска, когда жена покойного упомянула о Капанане. «Вы в своем уме, милочка? Ваш сумасшедший муж мог играть разве что с бутылочными стекляшками?» а не с легендарным артефактом. И вообще, разве Капанани не вымысел?» И убийство переквалифицировали в другую категорию, потому что кому-то было выгодно замести следы. Милешины в роли охотников за артефактами щеголяют при галстуках и фраках, а всю грязную работу выполняют такие, как отец Зинаиды Никодимовны. Часто страсть перерастает в манию, а желание заполучить уникальность – поглощает рассудок. Шантаж, подмены, аферы, обман, убийство конкурентов и случайных свидетелей. Цена высока, как и жертвы. Но стоит ли того раритеты? Опять же, нож богини Кали вытащил меня с того света. Если бы не находчивость Мэла, я не стала бы невестой, а он томился бы в ожидании свадьбы со Снегурочкой. И коготь дьявола! Он тоже спас мне жизнь! а зеркало правдивости и пророческое око из Атлантиды. За последний год я воспользовалась несколькими артефактами, но покуда жива. Двоякое чувство. С одной стороны, щекочет страх перед непознанным, превосходящим возможности и достижения человечества. С другой стороны, теплится чувство защищенности и уверенности в будущем. Беспокойный сон сменился беспокойным утром. За завтраком Зинаида Никодимовна бросала виноватые взгляды то на меня, то на самого старшего Милёшина. Наверное, хотела признаться в ненужных вечерних откровениях, но я пресекла попытку, ответив ободряющей улыбкой, и сорвалась в институт. — Гош, скажи, в вашей семье хранится, видимо-невидимо, артефактов? — начала она перемене после первой лекции. — Так уж, видимо-невидимо. — хмыкнул он. — Во всяком случае, достаточно. На каждой странице Атласа милёшины, милёшины, милёшины. — Хочешь знать, кому достанется наследство? — прищурился мыл. — Да погоди ты, не прерывай. И нет, не хочу знать. А есть в вашей семье Каппанани? — Что за кракозебра? — изогнул он бровь. — Гош, твое удивление неискренно. И ты знаешь о Каппанани больше, чем хочешь показать. «Я чувствую». Мел поджал губы. «Ладно, угадала». «Признал мою правоту». «Я знаю, но в нашей семье его нет. А в чьей-нибудь частной коллекции. Почему вдруг возник интерес к камню? Хочешь подержать в руках?» «Не хочу», — выпалила я. «Спрашиваю просто так». «Ну да. До сегодняшнего утра ты не слыхивала о нем. Зато на занятии сидела словно на иголках». «Да». Сидела и кусала ногти. И едва дотерпела, когда «Эклипс» встанет на прикол у ворот института, потому что жгло страшное подозрение, не давая покоя. Не знаю, уместно ли спрашивать об охотниках и о членстве Милёшиных в клубе, и расскажет ли мэл Или аккуратненько повыпытывать у Константина Дмитриевича. Нет, это глупая и наивная затея. Чем осторожнее я расспрашиваю, тем зорче бдит самый старший Милёшин. Стоило заикнуться об угрозах Вадима, как он тут же сделал соответствующие выводы и обезопасил парня от моего синдрома. И услал к черту на кулички, куда не дотянется мой дар. А если бы не отправил в ссылку, кто знает, вдруг Вадим, возжаждав встать охотником, взял бы и просто-напросто отрезал мне палец, чтобы снять онги дьяволи. А что, синдром и мамонта ввалил навзничь, а тут обычный парень с гонором. А зачем всё это? Собирать, прятать, бояться ножа в спину. Чахнуть, как кощей над златом. Оно того стоит? — Ах, вот ты о чём! — протянул он. — Считай коллекционирование раритетов вложением капитала. Кто-то вкладывает в недвижимость, кто-то в акции, а кто-то в древности. Но и пригождается иногда. — Помню, и поэтому отведу смущённо глаза. Гоша. — А если получается нечестно? Если убивают и отнимают или крадут? — Может, и твоя семья использовала подлые способы, чтобы завладеть сокровищами? — прозвучала недосказанность. — Брать нечестно, как правило, чревато. Обычно владельцы накладывают смертельные проклятия для желающих поживиться. Так что нечестность выйдет боком. — усмехнулся Мэл. — Ну что, успокоилась? — Успокоилась, вроде бы. Но история Зинаиды Никодимовны долго преследовала меня, поселив в сердце грусть. примечание автора. Спецелум верити. Перевод с новолатинского «Зеркало правдивости». Дивини окули. Перевод с новолатинского «Пророческое око». Унгис дьяволи. Перевод с новолатинского «Коготь дьявола».